Глава девятая. Эдик сидел, думал о своей нелегкой судьбе и рассматривал ногти. Он бы их сейчас грыз, но не давали наручники, а нагибаться ему не хотелось. Да и смысл какой нервничать, когда от тебя ничего не зависит. Оставалось лишь последовать совету сержанта. Гости не заставили себя долго ждать. Вернее, не гости, хозяева. В коридоре послышался стук каблуков, Приглушенная толстыми стенами речь, судя по интонациям, собеседники неплохо знали друг друга. Эдик невесело усмехнулся. «Какой-то ограниченный набор звуков у меня в последнее время. Ляс замков, голоса и шаги, как в дурдоме». «Это что за ополченцы, Миш?» Говоривший, вероятно, узрел Коляна Столяном. «Добровольцы!» — прозвучало в ответ с оттенком досады. Этот голос Эдик узнал, слышал по рации, когда убегал из посадки: Что, других не нашлось? И этим рады. Сам знаешь, как сейчас с людьми. Да, уж знаю. Заходи, Вить. Дверь отворилась, зашли двое. Первый в городской цифре с майорскими звездочками на погонах в растоптанных берцах размера, наверное, 45 пятого. касаясь сажень в плечах, лицо, словно выточенное из гранита. Тяжелый взгляд серых глаз буквально пригибает к земле. Короткий бобрик волос, резкие жесты, манера речи. Все выдавало в нем причастных силовикам и привычку командовать. Амон либо СОБР, скорее второе. Спутник майора был одет по гражданке. В сером костюме, при галстуке, туфли начищены до зеркального блеска. Весь из себя аккуратный, дружелюбный, спокойный и неприметный. Подобного встретишь в толпе и тут же забудешь. Интуитивно Эдик почувствовал в нем что-то такое, но что именно не мог объяснить. Догадывался лишь, что он выше майора по чину, но насколько мало понятно. «Допрашивал», — бросил неприметный майору. «Да какое там!» — раздраженно махнул тот рукой. «Доложил, как поймали, а потом закрутился. Не до допросов мне, на вызовы не успеваем». «Поприсутствуешь?» «Посижу немного», — согласно кивнул майор и крикнул. «Сержант, принеси вещи задержанного и стол захвати!» Рослый конвоир появился через минуту. С грохотом толкнул стул к майору. Перед неприметным положил три предмета. Куртку, янтарный кристалл и четырехцветный камень на массивной золотой цепи. После чего встал в углу комнаты и там замер, превратившись в предмет интерьера. «Где пояс?» Возмущенно воскликнул Эдик, рассмотрев, что доставил сержант. Офицеры возрились на него, как на неведомую зверушку. Наверное, меньше удивились бы, если бы обезьяна в зоопарке заговорила. Смотри-ка и правда по-нашему разговаривает, протянул сотрудник конторы и вкрадчиво предложил: А давайте-ка я сначала поспрашиваю. Как вам будет угодно не стал возражать Эдик. Но поезд все равно придется вернуть, и карабин. Неприметный насмешливо дернул уголком рта, уселся напротив, порылся в карманах, выложил на стол блокнот карандаш диктофон, последний включил пододвинул на середину, откашлялся, деликатно прикрыв рот ладонью. «Итак, начнем по порядку. Кто вы такой?» Эдуард Валерьевич Мельницкий. Не стал запираться Эдик. «В смысле человек?» Неприметный от удивления скинул бровь. «В смысле уроженец этого города? Живу? Жил на Чкалова. Эдик назвал номер дома, подъезд и квартиру. «При желании можете проверить». Услышав адрес, майор потемнел лицом. Скрижетнул зубами, но ничего не сказал. Неприметный же черкнул строчку в блокнотике. И, ну, доброжелательно улыбнулся. «Обязательно проверим, откуда прибыли. Из Кумертау». «На чем?» «На старенькой Ниве». «Где взяли?» В деревне бесхозной стояла. «Смотрите-ка, Эдуард Валерьевич, а складывается у нас диалог». Улыбка неприметного стала шире и радостнее. Он заговорщически подмигнул Эдику и уточнил. «На старенькой Ниве, говорите? А мне сказали порталом». «Это да. Но сначала-то я на машине ехал. А уж потом, когда от ядовитого кислотника убегал, меня в портал затянуло. Здесь выбросило». Эдик посмотрел в глаза собеседника самыми честными в мире глазами. «От кого, простите, убегали?» «От ядовитого кислотника. Ну, дракон такой кислотой плюется вместо огня». «Ну, допустим». Неприметный задумчиво почесал карандашом нос. «Что дальше?» «А дальше те два придурка меня чуть не пристрелили». Эдик мотнул головой на дверь, за которой стояли Колян и Толян. «Полноте, Эдуард Валерьевич, не судите их строго. Говорят, вы в долгу не остались». Примирительно протянул неприметный. «Дальше». В подвале спрятался. Потом ноги напали. Отстреливался. «Дальше». Попал под ментальный удар. Потом ламии хотели меня на лоскуты распустить. «Что?» Лами, У них плетки еще такие!» «Да-да, плетки я видел. Дальше!» А дальше майор подоспел со своими. Эдик машинально потрогал затылок, поморщился и с укоризной посмотрел на полицейского офицера. По голове обязательно было бить. Вопрос повис в воздухе, как не относящийся к делу. «Все?» — ласково спросил неприметный. Эдик сделал вид, что задумался, якобы припоминая детали своего приключения. После чего кивнул. Вроде да. Смотрите, Эдуард Валерьевич, какая интересная штука у нас получается. Неприметный широко улыбнулся, но на этот раз следоецким оскалом. Приехали из Кумертау, а машину в деревне взяли. Вероятно, угнали, но сейчас не об этом. Да нет же я, попытался объяснить этик, но собеседник остановил его решительным жестом. «О перемещении через портал говорите как о само собой разумеющемся. Могу предположить, что уже не раз и не два пользовались таким способом. И я так понимаю, что Гвен Виник Зу Невр, Джен Сук и Нейдара — это встреченные вами портальные твари. Так, Эдик прикусил язык и еле сдержался, чтоб не хлопнуть себя полбу ладонью. Он только сейчас понял, какой косяк запорол». Обозначил дракона, нагов и ламий названиями из бестиария Родера Брагета и больше того по привычке произнес их на родном языке составителя, языке Аркенсейла. Нужно было что-то ответить, но собеседник ответов не ждал. Ай-яй-яй, ай, ай, Эдуард Валерьевич, не стыдно обманывать. А как хорошо начинали. Эдик стыда не испытывал, но ситуация требовала быстрых решений. И он не придумал ничего лучшего, чем попробовать договориться. «Давайте так, Виктор, Э, простите, не знаю, как вас по-батюшке». «Вениаминович?» – охотно подсказал тот. «Хорошо, Виктор Вениаминович, давайте так. Я расскажу все, что вас интересует, но потом вы ответите на мои вопросы. Ну и отпустите, конечно же. Как вам такое предложение?» Эдик просто ни разу до сегодняшнего дня не попадал в дружеские объятия полиции, тем более ФСБ, ни разу не примерял на себя роль подозреваемого или хотя бы свидетеля поэтому думал, что можно вести диалог с равных позиций, что здесь работает формула «ты мне, я тебе», что его выслушают, поймут и ограничатся тем, что он сам захочет поведать. Наивный, он сам не знал, насколько глубоко заблуждался, и судьба преподнесла ему нежданный урок, приоткрыв новую сторону жизни. Как по взмаху волшебной палочки Виктор Вениаминович растерял все свое дружелюбие, черты его лица заострились, морщины прорезали высокий лоб, Во взгляде поселилось колючее подозрение. «Не пойдет. Ты и так все расскажешь». Он достал из кармана пиджака телефон, ткнул кнопку в быстром наборе, выплюнул в микрофон. «Андрей, зайди!» Андрей появился как сказочный сивка-бурка стремительно и из ниоткуда. В таком же, как у коллеги неприметном костюмчике, такой же аккуратный, спокойный и очень сосредоточенный. Дополнительных приказов не ждал. Знал, зачем звали. Он положил на край стола небольшой пластиковый кофр, привычно щелкнул замками, откинул крышку, достал одноразовый шприц, пятикубовый, насколько Эдик, успел заметить, и уже снаряженный с препаратом, то бишь. «Думаете, возьмет Виктор Вениаминович?» — Походя спросил Андрей, снимая колпачок с иглы. «Он же вроде из пришлых». «Вот как раз и узнаем. Не рассуждай. Кали!» — приказал тот. «Э, вы что творите, уроды?» – заорал в голосину Эдик. Скочил, дернулся было бежать и едва не вывихнул руки. Браслеты рванули его обратно, до крови впившись запястья. Сзади навалился сержант, вдавил спинку стула, умело зафиксировал шею в замок. Эдик захрипел, забился, но получилось лишь трепыхнуться. Воздуха отчаянно не хватало. «Очень рекомендую расслабиться», – бесцветным голосом проговорил Андрей, выпустив из иглы тонкую струйку. — И мне проще будет, и тебе не так больно. — Вам, — просипел Эдик, — обращайтесь ко мне на вы, как скажете. Равнодушно пожал плечами Андрей и, задрав рукав Эдиковской нательной рубахи, сжал стальным хватом выше локтя, подождал, пока вена набухнет и отработанным движением проткнул иглой кожу, пошевелил, провалился в сосуд, потянул пальцем поршень к себе, посмотрел, как шприце заклубилась алая взвесь. Затем медленно ввел препарат до последнего миллилитра. И никаких тебе поработайте кулачком. Обработок спиртом место укола и придержите ватку, пока кровь не перестанет идти. Все до предела дешево и сердито. Эдик хотел рассказать в самых красочных образах, что он думает об Андрее и его методах. Но почему-то не смог. Щеки полыхнули огнем, во рту пересохло, сердце заколотилось как бешеное. Все, на что его хватило, это разлепить онемевшие губы. Потом голова закружилась. Перед глазами поплыли круги, тело обмякло. На Эдика накатило фиолетовое марево безразличие. Он все видел, но будто сквозь пелену. Все чувствовал, но словно через одеяло. Все слышал, но точно в тумане. Хотелось пить, и чтобы от него поскорее отстали. Над ним склонился Андрей. Приподнял одно веко, другое. Похлопал по щекам. Эдик лишь безвольно мотал головой. — Клиент готов. Можно начинать, Виктор Вениаминович. Андрей сделал знак сержанту, чтобы тот отошел, и начал собирать чемоданчик. «Кто ты такой?» И это был только первый вопрос. Потом они посыпались один за другим, повторялись, переиначивались снова и снова. Эдик не успевал отвечать. Не то чтобы сильно хотел, просто не мог не ответить. Его мучила жажда, тянула ко сну, жутко мутила. Но проклятый Виктор Вениаминович прилипко крепей, не отцепишь. Откуда ты прибыл? Замок в горах? Альдери. «Аркинсейл? Что за кристалл? Аватар? Стихийная магия? Какой уровень? Кто такой Аларок? Странный материал куртки? Не находишь? Антрацитовый аспид? Портальные монстры? Дэй? Что имеешь сказать о порталах? Можешь ли колдовать на земле? Как насчет прогнозирования переходов? Неприметный оказался мастером от дознания. Ловко ухватывал каждую ниточку и распутывал целый клубок. Так прошел час, другой, третий. Сколько их было всего, Эдик не знал. Он давно потерял счет времени. Что спрашивали, не запоминал. Что отвечал, забывал тут же. Наконец все закончилось. В комнате разлилась благословенная тишина. Эдик протянул дрожащую руку, уподобившись запойному пьянице после вчерашней попойки. Одними губами прошептал. «Пить!» Андрей дождался кивка руководства. Протянул ему бутылку воды. Маленькую, 0.33, ни о чем. Эдик неверным движением скрутил крышку. Присосался к горлышку, как вакуумный насос, кинул минералку в глоток, чуть не вывернув наизнанку бутылку, и вывернул бы, если бы Андрей не отобрал опустевшую тару. «Еще!» На этот раз его проигнорировали. То ли вода кончилась, то ли нельзя столько сразу, то ли пожадничали. «Три, два, раз!» Неразборчиво пролепетал Эдик, да так и застыл скрюченный в букву «Зю» и с протянутой просящей рукой. «Так, Михаил Александрович...» Виктор Вениаминович обратился к майору, почему-то переходя на официальный тон. «Задержанного я у тебя забираю». «Как скажешь, товарищ полковник, бумаги заполнять». «Тебе заняться нечем. Единственное, прошу, приставь к нему конвоиров. Своих бойцов я не захватил». «Бери тех двоих». Майор показал рубленым подбородком на дверь, за которой стояли Толян и Колян. «Может, лучше сержанта?» — осторожно спросил Андрей. «Сержанта не дам», — отрезал майор. «И на этом спасибо», — сказал Виктор Вениаминович, но в его голосе не прозвучало даже нотки благодарности. Эдика отстегнули от стола, подхватили с двух сторон под руки и поволокли, как большой пакет с холодцом. На улице загрузили в черный минивэн с трехлучевой звездой на капоте и тонированными наглухо стеклами. Эдик блаженно растекся на мягком сидении. «Домой?» — спросил водитель, когда двери за всеми захлопнулись. Нет, Саш, в больничку заедем сначала, первую городскую. Виктор Вениаминович определился с маршрутом и жестом приказал трогать. Услышав знакомое название, Эдик расплылся в глупой улыбке. Хотел поделиться воспоминаниями, как подрабатывал санитаром в урологическом отделении, но пока собирался с мыслями, уже и приехали. Да тут ехать-то. Квартал вниз по мира, потом налево по Гагарина еще квартал. Охранник сторожки, увидев пропуск в углу лобового стекла, поспешно открыл шлагбаум. Спустя минуту Минивен въезжал на пандус для скорых, Там встал. Пока Эдика доставали из салона машины, Виктор Вениаминович зашел в приемный покой, толкнул дверь ближайшего кабинета. За столом сидели две медсестры, чайовничали и обсуждали больничные сплетни. «Дежурного врача мне!» — сухо бросил полковник, не поздоровавшись. Две медсестры посмотрели на посетителя поверх чашек с плохо скрываемой неприязнью. «Сегодня пироговка ургентная», — сказала та, что постарше и помощнее, показательно громко отхлебнув горячего чая. «Девочки, лучше не злите меня», — полковник продемонстрировал служебное удостоверение. В ответ услышал недовольное фырканье. «Красная корочка не оказала на двух медсестер никакого воздействия». «Жопы от стульев оторвали! Живо!» — рявкнул он, выходя из привычно спокойного образа. Это сработало. Та, что потоньше, но тоже жопастая, нарочито медленно стала, поправила крахмальный колпак и продефилировала к соседнему столу, где стоял телефон. Там обернулась, окинув полковника полным презрением взглядом, сняла трубку, потыкала на маникюренным пальцем по кнопкам. «Алло, хирургия? Девочки, Виталий Борисович на месте? Скажите ему, чтоб спустился. Его тут в приемнике ждут. Кто?» «А я почем знаю? Из органов кто-то». Врач оказался вменяемым, и из органов просто так не приедут. У кабинета он появился одновременно с незадачливыми конвоирами, которые проталкивали Эдика в дверной проем. Тот отчаянно упирался, плевался и трехэтажно выражал свое недовольство. «Э, «Что с ним? Пьян? Привезли откапать?» Обратился к полковнику Виталий Борисович беглым взглядом, оценив состояние предполагаемого пациента. «Нет, с ним все в порядке. Я о другом вас хотел попросить». «Отойдем». Виктор Вениаминович отвел доктора в сторону, помедлил немного, собираясь с формулировками. Наконец разродился. «Мне нужно убедиться, что он человек». Или получить документальное подтверждение обратного. Задача поставила доктора в откровенный тупик. Он посмотрел на Эдика, на полковника, снова на Эдика. «Две руки, две ноги, голова ругается матом. Он человек. Какие еще нужны доказательства?» Я не могу всего вам сказать, доктор. Поверьте, так надо, ответил Виктор Вениаминович, добавив голос убедительных интонаций. А что мне, собственно, делать? Продолжал недоумевать Виталий Борисович. Это уж вам виднее. Анализы какие-нибудь, рентген, тест ДНК. А сами чего, У вас же и спецы и лаборатории. Еще раз попытался отбояриться от нежелательного задания врач. Нет времени, приступайте, даю вам час поставил точку Виктор Вениаминович и рыкнул Наталяна с Коляном. Глаз с него не спускать! Я буду в машине!» До истечения часа оставалось 15 минут, когда из больницы послышался выстрел. Виктор Вениаминович пулей слетел с сиденья, выхватил пистолет и метнулся к приемнику. «Андрей со мной! Саша на месте!» крикнул он на бегу и чуть не получил по лицу распахнувшейся дверью. На улицу выскочила медсестра. Та, что потоньше, но тоже жопастая, увидела полковника и радостно всплеснула руками. «Ой, а я за вами. Пойдемте скорее. Там стреляли!» Взволнованно сообщила она. «Где именно?» — бросил полковник, проскакивая мимо нее. Инициативу перехватила та, что постарше. «В не кажись. Пойдемте, покажу!» — проворчала она и захлопала шлепками по линолеуму. «Куда? Назад!» «Да угомонись малохольный. Почти пришли!» Отмахнулась толстомясая проводница, переваливаясь по утиному. Колыхая телесами она доковыляла до конца коридора, ткнула карточкой в считыватель, открывая электромагнитный замок, толкнула мощной рукой железную створку. Вам налево и прямо! Увидите! Надпись на стене не увидел бы только слепой. Отделение лучевой диагностики, но внутрь идти не пришлось. Двери с треском открылись. Выплеснулся мат-перемат, вылетел перепуганный колян с двустволкой в охапку, и толян совсем без ружья вернулся обернулся зачем-то и тут же выхватил мокрой тряпкой пороже, Огрызнулся, в ответ прилетело ведро. «Да твою мать!» — обреченно выдохнул полковник, опустил пистолет и пошел разбираться. С последствиями. О причинах он начал догадываться. В отделении лучевой диагностики его встретила целая делегация. Растерянный охранник с шевроном с на тощей груди. Две бойбабы в белых халатах, предположительно медсестры с санитаркой и Виталий Борисович. Встречающих возглавляла моложавая фигуристая докторица с модной прической. Симпатичная, но очень-очень недобрая, если судить по ее гневному взгляду. «Ваши дебилы!» — сурово спросила она и, не дожидаясь ответа, поманила полковника за собой. «Пойдемте-ка, покажу, что они натворили».